Глава 30. Виктор. Нервозность Лили передаётся и мне. Только природа разная. Если она боится моих родственников, причём не зря, то я переживаю за неё. Чувствую, растеряется она на встрече, даст слабину, а эти акулы почуют свежую кровь. При мне они, конечно, не нападут, но будут терпеливо выжидать удобного момента чтобы растерзать её. Не могу этого допустить. Однако понятия не имею, как встряхнуть и приободрить Лилю. Утром такой, боевой, ворвалась на кухню, расставила всё по своим местам, даже передо мной не робела, а сейчас её будто подменили. Пролистываю бумаги, которые подаёт мне Арина, а сам то и дело поглядываю на притаившуюся Лилю. Красивая. Деловая, яркая, внешне она безупречна. Лучше, чем я заслуживаю. Ей бы встретить какого-нибудь хорошего парня, влюбиться и быть счастливой. Но всё, что у неё есть, — это старый с диагнозом который использует её как пешку в большой игре. Единственная моя цель — успеть превратить её в королеву. Да уж, выдыхаю, вчитываясь в очередной договор. «Вы его вчера просматривали, Виктор Юрьевич. Сказали мне внести правки?» Жужжит над духом секретарша. «Я всё сделала. Смотрите, вот здесь и здесь». Подаётся ближе, ручкой указывая на исправленные пункты. И заслоняет мне весь обзор. Стоит ей отклониться, как мой взгляд тут же ищет Лилю. Она по-прежнему сидит на диване, забившись в угол и прикрыв лицо папкой. Точно маленький мышонок, спрятавшийся в норку. На меня внимание не обращает, будто находится в прострации. Уверен, и презентацию не изучают, только изображает заинтересованность, лишь бы её не трогали. Тем временем в зале заседаний мои родственники готовят для неё мышеловку. «Можем перемещаться на совещание?» — довольно уточняет Арина, складывая подписанные бумаги в одну стопку. «Зло зыркнув на неё, прикрываю лицо ладонями». Вздохнув с глухим рыком, яростно растираю щеки. Ни хрена мы не можем. Моя жена выглядит так, будто ее на Аркане сюда притащили. Я и тронуть Лилю лишний раз боюсь, чтобы не рассыпалась. Не то, что в серпентарий бросать. Может, к черту все. Отменить совещание, а ее домой забрать. Нет, хуже сделаю. Сотрудников на уши поставил. С женой обещал познакомить, а сам в кусты не поймут. Тяжело поднимаюсь с места, задумчиво отворачиваюсь к шкафу, терзаемый сомнениями, зависаю на пару секунд над ящиком и, наконец, хватаю первый попавшийся под руку галстук. Не глядя, равнодушно протягиваю его Арине. Я привык, что она всегда на подхвате. Помимо секретарских, выполняет обязанности курьера, уборщицы, прачки, стилиста, до да кого угодно. Этим Ариною удобно, что с ней мне не надо беспокоиться о мелочах. Для холостяка-бизнесмена в вечном цейтноте она идеальная помощница. Правда, с недавних пор я женат. Рука зависает в воздухе, в гнетущей тишине раздаётся благородный, неторопливый стук каблуков, совсем не похожий на цокот загнанной лошади, с которым обычно носится Арина. Галстук аккуратно слетает с моей ладони — Обоняние будоражит свежий аромат бурного океана, от которого я совсем недавно дурел в лифте, где мы остались наедине с лилией. Оборачиваюсь и ошеломлённо выгибаю бровь, когда вижу её перед собой. Настоящую, а не иллюзорную, как сначала показалось. Держит в тонких пальцах мой галстук, расправляет его по всей длине и натягивает, как удавку. Делает уверенный шаг ко мне — приближаясь вплотную и окутывая теплом, и кивком просят наклониться. Нет, скорее приказывает. Молча, горделиво ждёт, пока я подчинюсь. Усмехаюсь одним уголком губ и, споткнувшись, о ледяной, прищуренный взгляд серебристых глаз, склоняю голову перед этой снежной королевой. Галстук ложится на шею, а следом кожей касаются холодные пальчики. Порхают по мне, пока Лили поднимает воротник рубашки. «Не могу оторваться от её сосредоточенного, нахмуренного, но всё равно милого лица. Совершенно забываю о секретарше, которая, видимо, опешила не меньше, чем я». «Виктор Юрьевич, ещё я могу?» — подаёт голос Арина, и её тут же перебивает Лиля. «Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала», — выдыхает морозным тоном с оттенком яхидства. «Спасибо, мы в состоянии дойти до зала заседаний без чьей-либо помощи». Невозмутимо завязывает галстук, даже не посмотрев на секретаршу, словно та просто фантом. «Как думаешь?» — обращается ко мне. «Вопрос с подвохом. Неправильный ответ, на который может быть опасен для здоровья». Закашливаюсь, подавившись глухим смешком, и тут же чувствую тугой узел под кадыком. Не отводя глаз от разъярённой, но мастерски скрывающей эмоции красавицы жены, я поднимаю руку и небрежным жестом отправляю Арину прочь. Дверь за ней захлопывается чересчур громко, однако мы с Лилей не отвлекаемся друг от друга ни на миг. Я любуюсь ей, а она тихо ненавидит меня и хочет удавить проклятым галстуком. Атмосфера пропитана негативной энергией. Если бы Не наш фиктивный брак, я бы подумал, что молодая жена меня приревновала. Думаю, что ты готова идти навстречу в качестве моей супруги. С гордостью произношу, за что получаю пару царапин на горле. «Будет затруднительно убедить всех в нашей большой и чистой любви», — тянет Лиля извительно, «когда вокруг вьётся секретарша, с которой ты спишь». «Уже нет», — машинально уточняю. Лиля отдёргивает руки от меня, бросив узел галстука, и отшатывается, как от прокажённого. Поджимает губы, морщит нос с отвращением и устремляет взгляд в пол, чтобы не видеть меня. Поздно осознаю, какую ошибку совершил, косвенно признался в интимной связи с Ариной. Наверное, надо было солгать. Хотя какой в этом смысл? Всё в прошлом. Она хоть в курсе? проговаривает с вызовом. Не устаю удивляться. Лили должно быть плевать и на меня, и на моих баб, но ее пылающий облик говорит об обратном. Искры летают на дне зрачков, эмоции бурлят, плещутся через край, захлестывая заодно и меня. Я изначально не претендовал на роль хорошего мужа, но сейчас чувствую себя идиотом и последним козлом. Да. «Теперь только рабочие отношения». Глухо отрезаю, закапывая себя глубже. «Хочешь, чтобы я её уволил?» «Ты ведь этого не сделаешь. У тебя все сотрудники незаменимые, а некоторые даже многофункциональные». С ядовитой усмешкой кивает на дверь, за которой скрылась Арина. Набрав полные легкие воздуха, стреляет в меня надменным взглядом и жестоко выпаливает. «Я просто подожду» и потом сама её уволю. Мои брови непроизвольно ползут на лоб, а глаза округляются от неподдельного шока. Такой бесчувственной Лили со мной никогда не была. По сути, нагло попрощалась и намекнула о своих планах без меня. Глубоко внутри что-то неприятно царапает, выворачивая меня наизнанку. Причина не столько в её словах, а в том, что я сделал жене очень больно и вынудил их произнести. Моя добрая, душевная Лиля ожесточилась по моей вине и сама растерялась, не ожидая от себя подобного цинизма. Хотел разбудить дикую амазонку в ней? Получай! Попробуй теперь вообще дожить до срока. Впрочем, мне это на руку. Задержись в этом настроении, Обхватываю ее запястье и тяну за собой. Идем.